Ленноновские очки, казалось, заросли бородой, шерсть длинными прядями свисала с висков. Теперь он был почти втрое больше Джека, такой же громадный, как чучела медведей в задней комнате дискотеки Абдайка. «Как хорошо пахнет в твоем мире, Джеки!» — сказал волк.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 «Джеки, пойдет сарай! Я помню! Волк!» Красно-оранжевое сияние исчезло из глаз оборотня, и они стали темно-пурпурные. «Из книги благих советов, Джеки. Притча о волке, коей радеет о своем стаде. Помнишь ее, Джеки? Стадо уходит в хлев. Помнишь?» «Замок повешен на дверь. Когда волк чувствует, что настало время перемены, стадо уходит в хлев, и замок вешается на дверь. Волк радеет о своем стаде». Рот снова открылся, оттуда светился язык. «Нет, нет, он не повредит своему стаду. Он печется о своем стаде прямо здесь и прямо сейчас».